Глава двадцать вторая. Трудно было решить, кто из двух был довольнее Мейбл, узнавшая в посетителе жену вразящей стрелы, или июньская роса, нашедшая в крепости ту, которую с таким беспокойством и почти безнадежно искала. Они обнялись. Эту скорорская женщина, бесхитростная дитя природы. засмеялась мелодичным смехом, обвив рукой свою подругу. «Крепость хороша», — сказала молодая индианка. «Волос не тронут». «Да, она хороша», — отвечала Мейбл, закрыв глаза, как будто желая забыть ужасы, которые она недавно видела. «Скажи, не знаешь ли ты, что стало с моим дядей?» «Нет здесь, в крепости», — спросила роса с некоторым любопытством. Я здесь одна. Женщина, которая была со мной, выбежала к своему мужу и погубила себя. Раса знает, Раса видит. Дурно. Разящая стрела не имеет чувства к женщине и не имеет чувства к своей жене. Ах Раса, твоя жизнь по крайней мере в безопасности. Не знаю. Разящая стрела узнает. Раса убита. Скажи, что мне теперь делать? И жив ли еще мой бедный дядя? Не знаю. У соленой воды бот. Может, идет по реке. Бот все еще на берегу. Но ни моего дяди, ни квартирмейстера нигде не видно. Не убиты. Июньская роса видела бы. Спрятались. Красный прячется. Не стыдно бледнолицому. Я забочусь не о том, стыдно или не стыдно им прятаться. Ваше нападение было так страшно, так неожиданно, роса. Тускарора, — отвечала она с улыбкой и, видимо, гордясь ловкостью своего мужа, — разящая стрела, великий воин. — Ты так добра! В тебе столько нежности, роса! Ты не можешь быть счастлива, ведя такую жизнь! Лицо июньской росы помрачилось, и Мейбл показалось, что в глазах ее сверкал дикий огонь, когда она произнесла «Ингизы очень жадны». Отнимают леса охоту, гонят шесть племен сутрадончи. Злой король, злой народ, бледнолицый очень дурен. Мейбл знала, что в этих словах много правды. Чувствуя однако же справедливостью коризненных слов, она не решилась опровержнуть их. И ее мысли естественно перенеслись к собственному положению. Что мне делать теперь, Расса? спросила она. Скоро твои соплеменники будут осаждать это здание. Крепость хороша, волос не тронут. Но они скоро узнают, что в ней нет гарнизона, если еще не узнали. Ты сама называла мне число людей, оставшихся на острове. Без сомнения, ты узнала это от разящей стрелы. Разящая стрела знает, отвечал Раса, подняв шесть пальцев для обозначения числа людей. Все краснокожие знают. Четверо потеряли волосы, у двоих волосы целы еще. Не говори об этом, Расса. Твои не знают, что я одна в крепости. Они могут подумать, что мой дядя и квартирмейстер здесь со мной и подожгут здание, чтобы заставить их выйти. Ничего не может быть опаснее для такого здания, как огонь. Не сожгут крепости, сказал Расса спокойно. Почему ты можешь знать это, моя добрая роса? Вспомни, что у меня нет никаких средств остановить их. Не сожгут крепости. Крепость хороша, не тронут волос. Но скажи мне, почему ты это знаешь, роса? Как хочешь, а я не могу не бояться. Крепость мокра, дождя много, бревна сырые, не загорится скоро. Красный человек знает это, вещь славная. Сжечь крепость, сказать ингизам, что иракезы были здесь. Отец придет назад, не увидит крепости, не найдет. Нет, нет. Индейец очень хитер, не тронет ничего. Я понимаю тебя, роса, и надеюсь, что твое предсказание оправдается. Если же мой отец, ах, роса, может быть, он уже убит или в плену, не тронут отец. Не знаю, куда пошел, на воде нет следа. Красный человек не ищет следа на воде. Не сожгут крепости, крепость хороша. Не тронут волос. Так ты думаешь, что я здесь в безопасности до той самой минуты, когда возвратится мой отец? Не знаю, когда. Дочь скажет лучше, когда отец придет. Недобрые подозрения затаилась в груди Мейбл, когда она уловила взгляд черных глаз июньской расы. При этих последних словах она не могла отделаться от тяжелой мысли, что ее подруга старается выведать то, что было бы полезно для ее соплеменников, но пагубно для сержанта и его отряда. Она хотела ограничиться двусмысленным ответом и переменить разговор, как вдруг сильный удар в наружную дверь в миг сосредоточил все ее мысли на настоящей опасности. Они идут. Может быть, роса — это мой отец? Или квартир-мейстер? Поглядеть можно. Много дыр в стенах. Мэйбл послушалась совета и подбежала к одной из бойниц, которая выступала над самым фундаментом здания. Она осторожно вынула деревянный брусок, которым обыкновенно закладывалась бойница, и бросила взгляд на то, что происходило у дверей. Изменившееся выражение лица Мэйбл Дало знать ее подруги, что это были индейцы. Красный человек? спросила Расса, приложив палец к губам и давая этим знак быть как можно благоразумнее. Четверо страшно раскрашенные со своими кровавыми трофеями, разящие стрелы с ними. Июньская Расса тем временем подошла к углу, где было сложено несколько ружей. Она взяла уже одно из них в руки. Как вдруг услышав имя мужа, остановилась и задумалась. Это продолжалось однако не более минуты. Она подошла к бойнице и хотела уже просунуть в нее ствол ружья, как вдруг Мейбл схватила ее за руку, будучи не в силах одолеть нравственного отвращения. Нет, нет, нет, роса, сказала она, не поднимай руки на мужа. Лучше пусть я умру. Ничего разящей стреле. возразил Расса, слегка содрогнувшись. Ничего всем красным не стрелять в них, только страх. Мейбл поняла намерение Рассы и не противилась ей более. Последняя просунула ствол ружья в отверстие и, постаравшись произвести как можно больше шума, чтобы привлечь внимание, спустила курок. Не успел раздаться выстрел, как Мейбл начала упрекать подругу. Ты сказала, что не будешь стрелять. Может быть, ты убила своего мужа. Убежали все, выстрелить не дали. Возразила Расса смеясь и, перейдя к другой больнице, чтобы следить за движениями своих друзей, начала смеяться еще громче. Смотри, по кустам все воины. Думают, соленая вода и офицер здесь. Берегутся теперь. Расса положил ружье. Подошла и села подле сундука, на который опустилась Мейбл, изнемогая от сильной физической слабости, обычно сопровождающей внезапную радость и внезапное горе. Индейская женщина уставилась на нашу героиню. Физиономия расы приняла строгое и вместе с тем беспокойное выражение. Розящая стрела, великий воин, сказала жена Тускороры. Все наши девушки смотрят на него много. У бледнолицей красавицы есть глаза. Июньская роса. Что значит эти слова, этот странный взгляд? Что ты хочешь сказать? Зачем боялась? Роса убьет разящую стрелу. Не ужасно ли мне было видеть, что жена поднимает руку на мужа? Нет, роса. Лучше бы я умерла. Право? Все тут, все тут. Расса богом клянусь, разве этого мало? Нет, нет, я уже и так слишком много видела ужасов сегодня. Но какую же другую причину ты могла подозревать? Не знаю. Бедная тускорорская женщина очень глупа. Бродячая стрела, великий вождь смотрит на все вокруг. Говорила бледнолицей красавица во сне. Великий вождь любит много жон. Разве вождь может иметь много жон? Расса в вашем народе? Сколько жон кормить может? Всякий охотник часто женится. Уражающую стрелу только июньская расса теперь. Но он много видел бледнолицую девушку. Говорил о ней много. Мейбл знала это. Несколько раз во время путешествия их по лесу. Ее оскорбляла внимательность разящей стрелы, но ее поразили слова жены его. Кроме тяжелого чувства, которое она испытывала, видя себя невольной соперницей жены Тускароры, она не могла не бояться, что ревность июньской росы будет плохим ручательством ее личной безопасности в настоящем положении. Но, вглядевшись пристальнее в июньскую росу, Она увидела в бесхитростных чертах этой дочери природы горесть обманутой любви, и никакой подозрительный взор не мог бы принять живое выражение ее лица за выражение измены или ненависти. Ты ведь моя подруга, Расса, сказала Мэрибл, сжимая ее руку. Ты ведь не отдашь меня под тамагавку. Тебя не тронет тамагавка. Разящая стрела не позволит. Если у Расы должна быть сестра жена, Раса хочет, чтобы ты была. Нет, Раса, моя вера и все мои чувства запрещают это. И если бы мне суждено было стать женой индейца, я никогда бы не согласилась занять твое место в бегвами. Раса не отвечала, но во взоры ее выразилась живая признательность. Она женским инстинктом угадала чувство, разящее стрелы к Мейбл. И вместо того, чтобы подчиниться мучительному ощущению ревности, которое заставило бы ее ненавидеть соперницу и которому непременно подчинилась бы женщина, менее привыкшая уважать высшие права и властечество пола, начала изучать черты и характер бледнолицой красавицы. Не найдя в них ничего противного своим чувствам, она восторженно полюбила ее. И любовь ее не уступала в силе любви ее мужа. Разящая стрела сам послал ее предупредить Мейбл, огражившую опасности, но он не знал, что жена его прокралась на остров вместе с воинами и что она находилась теперь в цитадели вместе с предметом их общей заботы. Напротив, он думал, как и сказала его жена, что вместе с Мейбл были Кепп и Мюр. Что выстрел был сделан одним из них. Россе жалко, что Лили не хочет быть женой разящей стрелы. Его вегвам просторен. Великому вождю нужно много жон, наполнить его. Благодарю тебя, Росса, за это великодушное предложение, но оно противоречит понятиям белых женщин. Возразила Мейбл, улыбаясь, несмотря на свою странное положение. К тому же я, может быть, никогда не решусь выйти замуж. Тебе нужен хороший муж, сказала Расса. Возьми пресную воду, когда не нравится разящая стрела. Мне теперь неуместно думать о таком предмете, Расса. Бог знает, доживу ли я до следующего часа. Мне бы хотелось узнать, если бы можно было, жив ли в безопасности ли мой дядя. Расса пойдет посмотреть. Сначала они осмотрели остров изо всех боинец и увидели, что победители, разграбив хижины, делали приготовления к пиру. Трупы были уже унесены, и Мейбл увидела, что оружие убитых солдат свалено возле места, назначенного для пиршества. Росса поняла по некоторым признакам, что тела были унесены в чаще, но ни одно из строений на острове, которые бросались в глаза. Не было разрушено. Очевидно, победители надеялись завлечь в засаду отряд сержанта, когда он возвратится. Расса показала своей подруге человека на дереве, который сторожил, по ее словам, приближение бота. Ничто не обличало намерений индейцев напасть на блоггаус. Расса думала, что они будут держать его в засаде до возвращения отряда. Опасаюсь, чтобы следы нападения не были замечены глазом столь опытным, каков глаз следопыта. Расса объявила, что эта минута благоприятна для того, чтобы выйти из крепости. В душе Мейбл мелькнуло чувство недоверия, когда они сходили по лестнице, но она тут же устыдилась этого чувства, несправедливого к подруге и недостойного ее самой. Двери они отпирали с величайшей осторожностью. Когда был отодвинут последний запор и образовалось отверстие, роса проскользнула в него и исчезла. Мейбл снова запирала дверь и взбежала наверх, откуда могла видеть, что происходило вне крепости. Долгие, тяжелые и мучительные часы протекли. пока Мейбл оставалась в совершенном неведении, что сталось с росой. До нее доносились голоса дикарей. Крепкие напитки заставили их выйти за пределы обычной осторожности. Время от времени она бросала взгляд на их оргию, и они беспрестанно напоминали ей о себе такими звуками и сценами, которые оледенили бы кровь всякого, кто до этого не был бы свидетелем, гораздо более страшных зрелищ. К полудню на острове появился белый человек, которого по костюму и дикому виду можно было принять за нового прибывшего декоря. Вглядевшись в его лицо, смуглое от природы и загоревшее, она уже не сомневалась в своей догадке. Это был белый. У нее на душе стало как будто полегче. Когда она уверилась в присутствии существа более близкого ей, к которому она могла прибегнуть в крайнем случае, очевидно, это был француз, начальник отряда индейцев. Бедная девушка не знала, как слабо влияние белых на их диких союзников, когда последние отведают крови, и как трудно отвратить их от жестокостей. День показался Мейбл месяцем. Но как ни страшно было ее положение днем, оно стало еще страшнее, когда вечерние тени легли на остров. Декаррида шли до неистовства. Они израсходовали на попойку все крепкие напитки, найденные ими у англичан, и их крики и телодвижения обличали людей, как будто одержимых злым духом. Все усилия французского начальника унять их были бесплодны. и он заблаговременно удалился на соседний остров, где был у него бивуак. Прежде чем удалиться, он с риском для жизни постарался потушить огонь и завладеть всеми средствами, которые могли бы возобновить его. Он принял эту предосторожность, видимо, из опасения, чтобы индейцы не сожгли крепость, сохранение которой было необходимо для его дальнейших планов. Он желал также завладеть и оружием, но должен был отказаться от этой мысли, ибо воины удерживали свои ножи и тамагавки с упорством пьяных. Что же касается ружей, то уносить их, оставляя ножи и тамагавки, было вовсе бесполезно. Скоро оказалось, что француз поступил благоразумно, затушив огонь, потому что едва он удалился, один из воинов предложил поджечь крепость. Разящая стрела тоже удалился из толпы охмелевших ирокезов, заметив, что они начали терять рассудок. Среди индейцев не осталось никого, кто бы позаботился о Мейбл. Может быть, даже никто из них не знал о ее существовании. Вот почему предложение пьяного декоря было принято с радостными криками восемью или десятью его товарищами столь же пьяными и свирепыми, как он. то была страшная минута. Индейцы в состоянии опьянения не боялись уже ружей, хотя еще сохранялись смутные воспоминания, что в крепости были заключены живые существа. Это только еще более раздражало и побуждало их к задуманному предприятию. И вот они приблизились к стенам здания, завывая и прыгая, как демоны. Первые нападения было учинено на дверь, к которой они бросились все вместе. Но крепкая бревенчатая дверь посмеивалась над их усилиями. Этого Мейбл не знал. Сердце ее сильно колотилось в груди, и она вздрагивала в испуге при каждом тяжелом ударе. Наконец, когда она увидела, что дверь противится их усилиям, как будто она из камня, Мейбл ободрилась. И как только умолк звук последнего удара, взглянула в бойницу, чтобы узнать, велика ли опасность. Она увидела, что двое или трое ракетов разворачив за лун нашли несколько угольков и стараются раздуть огонь. Жажда разрушения и сила привычки сделали их способными действовать единодушно и ловко. Белый успел бы уже несколько раз отказаться от попытки развести огонь из углей, которые светились в пепле, подобно искоркам. Но дети леса с помощью нескольких сухих листьев разожгли маленькое пламя. Горсть сухих сучьев довершила их усилия. Индейцы перенесли костер к двери. Огонь запрыгал по ветвям, пылая и треща, а индейцы, испустив торжественный вопль, Возвратились к своим товарищам, уверенные, что крепость уже начала разрушаться. Мейбл все еще смотрела вниз, не в силах двинуться с места. Огонь, грозивший ей страшной опасностью, как будто привораживал ее. Пламя поднималось все выше и выше и, наконец, засверкало перед ее глазами. В ту минуту, как она укрылась в противоположном углу комнаты, Пламя ворвалось в больницу, которую она не заложила, осветило всю комнату и фигуру Мейбл. Она подумала, что пришел ее последний час, потому что дверь, единственная возможность выбраться, была загорожена пламенем. Она начала молиться, как она думала в последний раз. Глаза ее закрылись, и минуты надвиг, она сосредоточилась на молитве. Но чувство жизни было слишком сильное и не могло долго оставлять ее в забытии. Глаза ее невольно открылись, и она увидела, что пламя больше не врывается в комнату, хотя дерево около бойницы занялось, и огонь тихо распространялся, раздуваемый слегка ветерком. Бочка с водой стояла в углу, и Мейбл, повинуясь более инстинкту, чем отчетливому сознанию, схватила большую кружку, наполнила ее и, поливая воду дрожащей рукой на огонь, успела затушить его в этом месте. Да ему уже некоторое время мешал ей смотреть вниз, но когда наконец удалось взглянуть, сердце ее забилось от радости и надежды. Она увидела, что костер был разбросан, а дверь, по которой стекала вода, только дымится, но уже не горит. Кто там? сказала Мейбл, приложив губы к отверстию. Легкие шаги послышались внизу и раздались тихие удары в дверь. Кто стучится? Не вы ли это мой добрый милый дядюшка? Соленой воды нет. В святом Лаврентии пресная вода. Был ответ. Отвори, отвори, скорее, мне нужно войти. Никогда шаги Мейбл не были так легки. Никогда ее движения не были так быстры и живы, как в то время, когда она сбегала с лестницы и отодвигала запор. В эту минуту она думала только, чтобы убежать, и отворила дверь быстро, без малейшей осторожности. Первым движением ее было броситься под открытое небо в слепой надежде оставить крепость. Но юннская раса остановила ее. Войдя, она спокойно заперла дверь, прежде чем... — заметила движение Мэйбл, с живостью желавшей обнять ее. — Ты жмешь очень крепко, — отвечала тускорорская женщина. — Бледнолицая женщина все плачет или все смеется? — Дай росе запереть дверь. — О, благодарю тебя! — Благодарю тебя, роса! — вскричала наша героиня с жаром. Мэйбл успокоилась, и через две минуты они уже были в верхней комнате. — Да. Сидя друг возле друга, взявшись за руки, всякое чувство недоверия или ревности между ими было изгнано. Одна сознавала, чем была обязана, другая чем обязала. Теперь скажи мне, Роса, начала Мейбл, горячо и крепко обнявшись со своей подругой, не видала ли ты моего бедного дядюшку или не слыхала ли чего-нибудь о нем? Не знаю. Никто не видал. Никто не слыхал, никто не знает. Может, соленая вода побежал в реку? Но где же он? Офицер тоже. Я смотрела, смотрела, смотрела, но не видала их ни того, ни другого нигде. Слава богу, они как-нибудь ускользнули. Кажется, я видела здесь француза на острове Роса. Да, французский капитан пришел и опять ушел. Много индейцев на острове. О Роса. Нет ли какого-нибудь средства предупредить моего отца и не дать ему попасться в руки врагов? Не знаю отца, не люблю отца. Расса помогает своему племени, помогает разящей стреле. Муж любит скальп. Не знаю. Думаю, воины ждут его в засаде и ингизы потеряют скальп. Расса, сделав столько для дочери, ты не откажешься помочь отцу. «Роса, я не узнаю тебя, я не могу, я не хочу верить, что ты желаешь видеть смерть наших солдат!» Роса спокойно обратила свои черные глаза на Мейбл. Минуту взор ее выражал суровость, но скоро сменился взором грустного сострадания. «Лилия? Ингизская девушка?» — спросила она. «Да, и я хотела бы спасти моих соотечественников». Очень хорошо, если можешь. Расса не ингисская девушка, Расса тускорорская женщина. У нее тускорорский муж, тускорорское сердце, все тускорорское. Лилия не захочет бежать сказать французу, что отец ее пришел за победой. Может быть, нет, возразила Мэйбл, сжав рукой голову. Ты служила мне, помогала мне, спасла меня, Расса. Для чего ты сделал вы это, если ты чувствуешь только как туск корора? Чувствую не только как туск корора, чувствую как скво. Люблю красавицу Лилию и жму ее к груди. Слезы полились из глаз Мейбл, и она крепко прижала к своему сердцу это милое и любящее создание. Прошла минута, прежде чем она могла начать разговор. Но после она уже стала выражаться спокойнее и более связанно. «Скажи мне, что меня ждет, роса?» — сказала она. «Твои друзья веселятся теперь ночью. Что они думают делать завтра?» «Не знаю. Боюсь видеть разящую стрелу, боюсь спрашивать, думаю, что спрячутся, пока не придут назад ингизы. Не совершат ли они опять нападение на крепость?» Ты сама видел, что они начали было делать. Много рома. Праздящая стрела спит, а то бы никто не смел. Французский капитан ушел, а то бы никто не смел. Все пошли спать теперь. Ты думаешь, что я в безопасности на эту ночь по крайней мере? Очень много рома. Походила бы Лилия на Росу, много бы сделала для своего народа. Я похожа на тебя. Если желание служить моим соотечественникам может уподобить меня такой отважной, такой благородной женщине как ты, нет, нет, нет, шептала Ироса, не станет духа. Ироса не пустила бы, если бы и стала. Мать Иросы была раз в плену, и воины напились. Мать побила их всех тамагавком. Вот что делает краснокожая женщина. Ты говоришь правду, возразила Мейбл с задраганием и бессознательно выпустив руки Расси. Я не могу этого сделать. У меня недостанет ни силы, ни воли обогреть свои руки в крови. Думаю так. Только останься здесь. Крепость хороша, не тронут волос. Так что я могу оставаться здесь, пока возвратится мой отец со своим отрядом? Думаю так. Никто не смеет тронуть крепости утром. Послушай, все тихо теперь. Пили ром и голова опустилась. Испят. Неизъяли мне убежать. Кажется, много лодок на острове. Неизъяли мне взять одну и поплыть, уведомить отца моего о том, что случилось. Знаешь, как грустить? – спросил Расса, бросив укротительный взгляд на свою подругу. Не так хорошо, как ты, но думаю. Могу так грести, чтобы скрыться, изведу до утра. Что же после? Можешь грести шесть-восемь, десять миль? Не знаю, смогу ли. Я сделаю все, чтобы уведомить моего отца, следопыта и других об опасности. Любишь следопыта? Кто может не любить его? Ты так же полюбила бы его, ты полюбила бы его, если бы узнала его сердце. Не люблю его. Совсем не люблю. Очень хорошее ружье, очень хороший глаз, очень много застрелил и ракезов, очень много братьев Росы. Сорвала бы волосы, если можно, а я должна спасти его. Здесь мы расходимся с тобой, Роса. Я пойду отыщу лодку, пока все спят, и оставлю остров. Не можешь, Роса не пустит, позовет разящую стрелу. Роса, ты захочешь изменить меня после всего, что сделала для меня? Да, да, хочу! возразила Роса, взмахнув рукой и говоря с жаром и живостью, которой Мейбл до сих пор не замечала в ней. Роса громко позовет разящую стрелу. Женщина закричит, воин проснется. Роса не пустит Лилию помочь врагу, не пустит индейца убить Лилию. Я понимаю тебя, роса. Я оправдываю твои добрые чувства. Конечно, будет лучше, если я останусь здесь. Кажется, я уже слишком надеюсь на свои силы. Но скажи мне одно. Если мой дядя придет и попросит отворить и впустить его, пустишь ли ты меня отворить ему дверь? Да-да, он пленник здесь. А роса любит лучше делать пленников, чем сдирать волосы. Волосы для чести хорошо, пленник для чувства хорошо, но соленая вода так хорошо спрятался, что сам не знает, где спрятался. Тут роса звонко захихотала, и воспоминания ужаса и буйства были слишком хорошо знакомы ей. Они не могли произвести на нее слишком глубокое впечатление и изменить ее природный характер. Между подругами завязался продолжительный разговор, в котором Мейбл старалась узнать что-нибудь более определенное о своем настоящем положении и отчасти надеялась, что новые сведения могут быть ей полезны. Расса отвечала на все ее расспросы просто, но со старорожностью, показывавшей, что она хорошо различала, что могло навлечь опасность на ее друзей или затруднить их дальнейшие действия. Мейбелл была неспособна хитрить и лукаво выведывать тайны своей подруги. к тому же она чувствовала, что это было столь же бесполезно, сколько и низко. Все, что передавала ей Расса, ограничивалось следующим: Розящий стрела давно уже был в тайных отношениях с французами, но теперь он решительно сбросил с себя маску. Он не имел уже больше намерений искать доверие у англичан. Потому что увидел признаки сомнения у следопыта и с индейским хвастовством хотел скорее обнаружить свою измену, чем скрывать ее. Он предводительствовал дикарям в нападении на остров, подчиняясь надзору капитана французов. Июньская раса не говорила однако, что это он открыл и указал положение острова, который считался столь затаянным от неприятеля. Об этом она упорно молчала. но призналась, что они с мужем сторожили отплытие Резвого и наблюдали за ним в то время, как были взяты и задержаны Джаспером. Мейбл чувствовала, как будто острое железо погружалось в ее сердце, когда ей показалось из скудных намеков индейской женщины, что главные сведения сообщил бледнолицый, находящийся под начальством Дункана Лэнди. Но когда Мейбл потом Обдумывала слова своей подруги и припоминала, как краткие и загадочные были ее фразы. Она утешалась надеждой, что плохо поняла ее и что Джаспер Уэстерн снова выйдет чистым и свободным от всех оскорбительных подозрений. Расса сказала прямо, что ее послали на остров с целью узнать в точности число оставшихся на нем. Но она также со своей всегдашней наивностью дала заметить, что желание быть полезной Мейбл более всего побудило ее решиться на это поручение. Из ее донесений и других различным образом собранных сведений неприятелей знали в точности силу своих противников. Им было известно также число солдат, отправившихся с сержантом Данхемом, и цели их экспедиции, хотя они не знали места. Где сержант думал встретить французского капитана и боты. Чудесное зрелище представляли эти два прекрасные и чистосердечные создания, две женщины, каждая из которых желала узнать что-нибудь полезное для своих друзей и в то же время из природной деликатности остерегалась задавать нескромные вопросы своей подруге. избегая малейших намеков, которые могли бы повредить их народам. Во всем, что касалось их лично, они были совершенно откровенны, но молчаливы и скромны во всем, что касалось друзей каждой из них. Россе также хотелось узнать о месте, куда отправился сержант, и о времени его возвращения, как Мэйбл хотелось узнать об интересовавших ее предметах, Но Росса удерживался от всякого вопроса об этом со старорождистостью, которая бы сделала честь самому развитому и образованному существу. Таким образом, часы пролетали незаметно. Обе они говорили и слушали с таким увлечением, что забыли о сне. К утру природа предъявила свои права. Мейбл согласилась лечь на одну из соломенных постелей. Приготовленных для солдат и скоро заснула крепким сном. Росали голову для нее и совершенная тишина воцарилась на всем острове. Когда Майя был проснулась, солнце светило в бойницы и стояло уже высоко на небе. Ее подруга все еще спала подле нее так крепко, и так спокойно, как будто никогда в жизни не испытывала никакой заботы. Движение Мейбл скоро разбудили ее, привыкшую к бодрствованию. Потом они встали и начали осматривать остров в боинице.